Коварные планы. Все. Как-то раз решительно заявила Света во время завтрака. Так дальше жить нельзя. Говорухин прокомментировал Андрей, прихлёбывая чай из своей программерской кружки, в которой мы с Цигейкой спокойно могли утонуть. Социальная эпопея. «Это у нас здесь социальная эпопея», заявила Света. «В этой квартире дышать нечем. Уже полгода прошло, а эта старая швабра тетя Соня не дает выкинуть это чертово старье. От него же пылище стоит, кошмарная Я вообще не знаю, как ты здесь живешь. Лично я уже скоро не выдержу». «Скажи спасибо», — все так же невозмутимо сказал Андрей, «что она нам свою собаку Люсю так и не подкинула». «Уж лучше с Люсей», — сказала Света, — но без этого жуткого барахла. «Короче говоря, ты как хочешь, а я сегодня все это выкидываю к чертовой матери». «Свет, Свет, ты погоди, не торопись», — испугался Андрей. «Мы же обещали этой клюшке, что ничего выкидывать не будем». «Да наплевать на нее с высокой башни», — безапелляционно заявила Света. «Как это?» «Да очень просто. Слюнями. Можно подумать, что она нам эту квартиру подарила. Ты же сам сказал, что несколько лет обменом занимался» но она согласилась обменяться, — объяснил Андрей, — только при условии, что мы не будем трогать эти вещи, пока она их сама не заберет». «Вот пускай забирает», — повысила голос Света. «Уже полгода прошло». «Хорошо, хорошо, я ей сейчас позвоню», — согласился Андрей, который понял, что позавтракать ему в этот день спокойно не удастся. «Да кушаю и позвоню». «Ты лучше сразу позвони», — продолжала наступать света, — «а то я эти обещания каждую неделю слышу, но толку с них ноль, а у нас, между прочим, тут в ее голосе послышались слезы. В этой комнате, заваленной барахлом, животные живут. Я не удивлюсь, если у них скоро обнаружится или рак легких, или еще какие-нибудь жуткие заболевания. Вон, посмотри на них». Мы с Цигейкой, услышав, что разговор зашел о нас, оторвались от своих мисок и начали наблюдать за ситуацией. «Смотрю», — твердо сказал Андрей. «Животные в полном расцвете сил, упитанные и обнаглевшие до да нельзя. Никаких вредных для здоровья заболеваний, кроме обжорства, у них не обнаружено». «Да у шашлычка уже вся шерсть начала вылезать от этой пылищи», — крикнула Света, которая, как видно, в этот день твердо решила добиться своего. В этот момент я чихнул. Цегейка захихикала. «Видал? Видал?» Торжествующе спросила Света, «У него уже хронический бронхит начался?» Цегейка в этот момент тоже чихнула, но как-то неудачно. Нос у нее был в плошке с водой, и она забрызгала половину кухни. «Животные умирают», — решительно сказала Света, «а ты не можешь приподнять свой зад и позвонить этой корове». «Да иду уже, иду!» – досадливо сказал Андрей, со вздохом поставил чашку и отправился звонить. Мы со Светой потянулись за ним. «Кстати, – язвительно сказала Света, – не хотелось бы тебе напоминать, но тот факт, что за полгода ты так и не смог к этому аппарату купить трубку, меня тоже не радует. Лично мне неудобно все время разговаривать по громкой связи». «А что?» – заинтересовался Андрей. У тебя от меня есть какие-то секреты? У меня от тебя секретов нет, сказала Света. Но еще более неудобно мне становится, когда ты по этой громкой связи треплешься со своими фидошниками. У меня уши в трубочку заворачиваются от ваших разговоров. Хоть бы раз о бабах поговорили, как нормальные мужики, так нет. Все какие жуткие термины, от которых обычный человек свихнется в две минуты. «Так я звоню тете Соне или нет?» – спросил Андрей, которому эти утренние Светины выступления уже порядком надоели. «Звони, только не миндальничай с ней!» – решительно сказала Света. «Просто поставь перед фактом. Или она сегодня же забирает свое барахло и колготочки маленького Саши, который уже давно миллионер. Или мы это старье отдаем в фонд помощи бездомных миллионер, тьфу, сироток». Андрей набрал номер. «Алле!» – раздался в динамике басовитый и прокуренный голос тети Сони. «Здрасте, тетя Соня!» – якобы бодро произнес Андрей. «Ну?» – ответила тетя Соня, которая сегодня явно не была в хорошем настроении. «Я звоню поинтересоваться, не нужны ли вам все те вещи, которые лежат у нас дома?» – объяснил Андрей. «Нужны!» – коротко ответила тетя Соня и замолчала. Андрей растерялся. Света сделала движение бровями, мол, бери быка за соответствующие места. «Так, может, вы их заберете?» – спросил Андрей, стараясь говорить решительно. «Они там плохо лежат», – парировала тетя Соня. Андрей снова растерялся. Тут Света поняла, что пора брать инициативу в свои руки. «Вещи тут ужасно лежат», — решительно заявила она тете Соне. «Они в кошмарной пылище, и нам просто нечем дышать. Наши домашние животные болеют». Тут она подмигнула нам с цигейкой, чтобы мы чихнули или икнули. Короче говоря, продемонстрировали свое нездоровье. Но мы по заказу чихать не умеем, поэтому цигейка сказала свое «Аф», а я широко зевнул. «Пылищу, моя девочка!» — назидательно сказала тетя Соня. «Надо пылесосить. Я вообще не понимаю, как это вы так легко признаетесь в том, что являетесь такой плохой хозяйкой». «Я хорошая хозяйка», — совсем разозлилась Света. «Но я не умею убираться в комнате, которая от пола до потолка завалена всяким старьем и барахлом». «Ах, так значит, мои вещи теперь называются старьем и барахлом». — возмутилась тетя Соня, и в ее голосе послышались раскаты грома. «Даже и не теперь!» — решительно ответила Соня. «А уже лет двадцать 30 Тетя Соня встрял в разговор Андрей. «Ну правда, мы же договаривались, что эти вещи побудут здесь, пока вы их не заберете!» «Ну да!» — ответила тетя Соня. «Разве же я нарушила условия договора?» Андрей снова замолчал. «Крыть ему было нечем!» «Хорошо», — сказала Света, — «когда вы собираетесь забрать эти вещи?» «Когда соберусь», — с достоинством ответила тетя Соня. «А когда вы соберетесь?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — пророкотала тетка. «Я старый больной человек». «Вы последние полгода тоже болеете?» — поинтересовалась Света. «У нас это барахло уже полгода лежит». «Временами болею», — ответила тетя Соня после секундной паузы. «Но я как выздоравливаю, так тут же снова заболеваю». «А как вы сейчас себя чувствуете?» — поинтересовалась Света. «Сносно», — ответила тетя Соня. «Тогда давайте так», — решительно заявила Света. «Вы сегодня приезжаете и забираете все свое барахло. Если этого не произойдет, я завтра утром его выкидываю» воцарилось тяжелое молчание. Андрей делал Свете умоляющие жесты, но она только гневно отмахивалась. «Да вы, моя милая, прямо фашист какой-то!» пророкотала тетя Соня. «Нельзя так с человеком, который сделал вам столько добра! Но ради спокойствия Андрюшеньки, которого я помню еще ангелочком, я сегодня приеду, чтобы забрать свои вещи. Но вам, милая, должно быть стыдно!» «Мне стыдно, не сомневайтесь!» — радостно воскликнула Света. «Так мы вас ждем!» В динамике раздались короткие гудки. «Ты понял, как надо разговаривать с тетьками Соньками?» — спросила Света. «Слушай, я тебя прям не узнаю», — сказал Андрей. «Мы как на эту квартиру переехали, так ты стала такая боевая, ужас просто!» «Зато ты стал какой-то теленок», — заметила Света. «Что с тобой случилось? Стены давят?» «Ты даже с шашлыком уже не воюешь». «Я беспокоюсь». Кстати, она была права. На новом месте боевые действия, которыми раньше сопровождалось все наше совместное житье-бытье, практически прекратились. То ли из-за того, что мы с цигейкой жили в отдельной комнате, то ли Андрей действительно сильно изменился. «Ну ладно тебе, не дуйся», ласково сказала Света. «Главное, это барахло сегодня заберут». «Вот счастье-то! А мы тебе из второй комнаты кабинет сделаем!» «Да?» — обрадовался Андрей. «Я давно хочу кабинет. Ненавижу в спальне работать. Там по ночам все время спать тянет». Но мы с Цигейкой аж возмущенно взвизгнули. «Ничего себе!» «Пока во второй комнате валялось всякое пыльное барахло, она была в нашем распоряжении. Но после того, как ее вычистят, из комнаты сделают кабинет Андрею, и нас туда перестанут пускать?» «И где мы будем жить, интересно?» «В коридоре?» «Кстати, — сказал Андрей, — как будто подслушал мои мысли. А цигейка с шашлыком где будут жить?» Света задумалась. Мы напряженно смотрели на нее. «Ну, где-где?» — наконец сказала она. «На кухне. Или в коридоре. Правда, шашлычок?» И она попыталась было погладить меня по голове, но я быстро цапнул ее за палец. Не больно, конечно. И мы с цигейкой умчались в нашу комнату. «Бедал, — сказала Света Андрею, — животные от этой пылищи уже совсем озверели. В своей комнате мы стали держать военный совет». «Было ясно, как божий день, что как только отсюда вывезут все барахло, нас отправят жить на кухню или в коридор. Но мы уже привыкли к этой комнате. Конечно, здесь было немного пыльновато, но зато мы нашли кучу всяких укромных уголков, где можно было свернуться калачиком и сладко дрыхнуть. И Света с Андреем сюда не заходили, так что эту комнату можно было считать нашей собственностью». «Но буквально сегодня всего этого мы должны были лишиться. Какой оставался выход? Только один. Сделать так, чтобы все это барахло осталось на месте. Тогда нас оставят в покое, и у нас с цигейкой созрел коварный план. Хотя, если честно, никакой это был не план, и уж вовсе не коварный». Это я просто так написал, для солидности. На самом деле я просто вывел следующую логическую цепочку. «Барахло в этой комнате, тетя Соня, очистка комнаты нас выгоняют». А это значило, как сказал я цигейке, расхаживая по валяющемуся на полу серовому половичку, что если барахло не вывезут, комнату у нас не отберут а его не вывезут до визита тети Сони. Или если, например, тетя Соня барахло не заберет с собой. Так? Но цигейка, слушая эти мои рассуждения, молчала и только помаргивала своими глазенками. «Чего молчишь, дура?» Несколько грубовато спросил ее я. Потому что, если честно, это молчание уже раздражало. Я тут из шкуры вылезаю, пытаясь спасти нашу собственность, а она сидит и моргает. «Аф!» ответил цыгейка. — Ну, понятно, что ты согласна с любым решением руководства. Совсем разозлился я. — А ты думаешь, что руководству так уж просто принять это самое решение? Как мы тетю Соню остановим, а? — Аф! — Ага, сейчас. Тоже мне достойная мысль. Как мы эту входную дверь заблокируем? И даже если заблокируем, то как ребята наружу выйдут? Им же выходить надо, чтобы продукты нам покупать. Аф, — Аф-аф! «Вот это хорошая мысль!» – обрадовался я. «Если мы на нее нападем и укусим, она убежит из квартиры и барахло не заберет, а ребята барахло сами не выкинут, побоятся, и комната останется за нами». «Молодец, цигейка! А я-то думал, что ты у меня совсем тупая!» И я от радости стал прыгать на половичке, подняв клубы пыли». При этом выяснилось, что половичок вовсе не серый, а даже наоборот, желтый. Серым он был от пыли. В этот момент в комнату заглянули ребята. «Смотри», — умилилась Света, — «как животные радуются, что скоро воздух очистится». «По-моему, — сказал Андрей, — шашлык тут где-то запасы валерьянки хранит. Эк его расколбасило». Я сразу перестал прыгать. Вот не люблю, когда так не деликатно обо мне говорят. И вовсе я не храню тут запасы валерьянки. Это тетя Соня их тут хранит в картонной коробочке, у которой я весь бок продрал. У нее тут много всякой сушеной травы в коробках валяется. Цегейка тоже себе какую-то картонку с травкой нашла, после которой она встает на задние лапы и кружится вокруг себя полчаса без остановки, что-то тихо подвывая. Я, когда первый раз это увидел, подумал, что у собаки крыша съехала на почве комплекса неполноценности. Говорят, что многие собаки страдают от того, что они не кошки. Но она потом упала, заснула и проснулась совсем такая же, как была раньше. Только воду потом весь день пила, прямо как раковина на кухне. Мы с ней потом по выходным, когда ребята в гости уходили, несколько раз себе развлечения устраивали. Цигейка лопала свою траву, а я – валерьянку. После этого цигейка на задних лапах прыгала, а я носился по всей комнате, распевая песнь боевого кота, находящегося в поисках подруги, иногда врезаясь в стены и поднимая клубы пыли. «Теперь вы понимаете, почему эта комната была особенно ценна для нас». И мы не могли отдать ни пяди врагу. Дело не только в своем собственном помещении, которое, безусловно, требуется каждому порядочному животному. Дело в стратегических запасах. Ребята сами никогда бы не догадались нас угостить чем-нибудь эдаким. «Слышь, животные!» – вдруг сказал Андрей, прервав мои мысли. Вы метались бы вы отсюда. Скоро тетя Соня заберет свою барахлишко, и я, тут он потер руки, сюда затащу свои компьютерные прибабахи. Будет у меня тут кабинет. И животным, — грозно сказал он, — доступ в эту святая святых будет запрещен. Видали, что с человеком делает гордыня?» Сидел себе полгода в спальне со своим дурацким компьютером и не жужжал. А тут Света решила расчистить помещение, так он сразу человеком себя почувствовал. Да, что бы он без нее делал? Подумав об этом, я сразу пошел к Свете и стал тереться об ее ноги, чтобы она дала правильную команду. «Шашлычок кушать хочет», — сказала Света Андрею, неправильно истолковав мой жест. «Я тоже, между прочим, кушать хочу», — обидчиво сказал Андрей. «Почему ты всегда в первую очередь на шашлыка внимание обращаешь?» «Так он же бессловесный», — объяснила Света, — «сказать не может». Мур согласился я, продолжая свои ножные трения, «потому что кушать, если честно, тоже хотелось. У меня от этой пыли всегда аппетит разыгрывался». «Может, мне тоже от твоей ножки потереться?» — спросил Андрей. «Чтобы меня первого покормили». — От тебя дождешься, — сказала Света, — вечно торчишь за своим компьютером. Даже в спальне нет от него покоя. Ты даже в спальне все время за ним сидишь. — Свет, — взмолился Андрей, — так мне же больше за ним сидеть негде. — Вот именно, — со значением в голосе сказала Света, — у нас нормального секса уже полгода не было. Ты все время смотришь на этот чертов компьютер, а он моргает своими чертовыми лампочками и гремит своей чертовой гаубицей. «Винчестером», — поправил Андрей. «Да хоть базукой». Совсем разозлилась Света и даже отпихнула меня ногой. Я возмущенно мявкнул, но меня все проигнорировали. Цегейка же от греха подальше забилась под древний буфет. «Поэтому у меня есть условия», — продолжила Света. «А раз уж ты об этом заговорил». О чем я заговорил? Совсем растерялся Андрей. Я просто сказал, что шашлычок хочет кушать. Свет, животные кушать хотят. Их надо покормить. А то нельзя так. Бесчеловечно это. «Условие такое», — жестко сказала Света, которая, как видно, разогналась, как паровоз. «Мы тебе здесь делаем кабинет. Ты в нем проводишь все свои рабочие часы, и никто тебя не беспокоит. Годится?» «Эээ, годится», – осторожно ответил Андрей. «А в чем загвоздка?» «Ключевое слово», – объяснила Света, – «рабочие часы. Это значит, что с восьми утра до семи вечера. После этого ты в кабинет не заходишь, и у меня есть нормальный муж, а не бестелесный дух за компьютером». «Так вот в чем запеканочка», – догадался наконец Андрей. Не так не пойдет». «А почту вечером почитать?» «Читай утром. Утром кайфа нету. Мне наплевать, мне нужен муж. Муж и так все время с тобой. Муж все время со своим чертовым компьютером, даже в спальне. Чего ты привязалась с этой спальней? Сама же знаешь, что мне пока больше негде работать. Он еще гад такой по ночам жужжит, у меня уже бессонница началась. По ночам забирается почта, чтобы днем не занимать телефон, а от бессонницы считай овец». «Я считаю, но пока насчитываю только одного барана». «Что?» «Что слышал?» И Света, развернувшись в сильном раздражении, ушла на кухню. «Видали?» — спросил нас ошарашенный Андрей. Бунт на корабле, между прочим. И ни одна животное меня не поддержала. «Мяу!» — сказал я в знак того, что готов сейчас поддержать любого, кто меня накормит. «Аф!» — согласилась цыгейка, которой вообще было на все наплевать. «У меня вообще есть друзья в этом доме или нет?» — повысил голос Андрей. «Видали? Теперь ему друзья понадобились. А кто всего два дня назад меня тыкал мордой в пакетик, валяющийся на полу?» «Ну да, я его убил и немножко облил. Так я же охотник. Это охотничье действо. Тем более, что он сам виноват. Нечего пакеты по полу разбрасывать. Света ему сто раз говорила, что я неравнодушен к пакетам». И чего он теперь хочет, чтобы я пошел против света, да не в жизнь? Она же меня кормит, и цигейку между прочим».